Джек, Лондон. Сила сильных. Притчи не лгут, но лжецы любят притчи. Линд кинт. Старик длиннобородый прервал свой рассказ, облизал жирные пальцы и оптёр их о голые бёдра и два прикрытые рваные медвежьи шкуры. Вокруг на корточках усились три его внука: быстрый олень, желтоголовый и бегущий от мрака. Они были похожи друг на друга. Шкуры диких зверей едва прикрывали их тощие костлявые тела. Ноги у них были кривые и тонкие, но грудь широкая и руки громадные, тяжёлые. Плечи и грудь, руки и ноги покрыты густыми волосами. На голове разросся целый лес косматых, спутанных волос, не спадавших на глаза, круглые и блестящие, как у птиц. Глаза были поставлены очень близко друг к другу, а нижняя челюсть и скулы сильно выдавались вперед. Была ясная, светлая, звездная ночь, и можно было разглядеть в стороне ряд холмов, покрытых темным лесом, вдали. Крыпитало алое зарево горящих вулканов. Позади сидевших чернел зёв пещеры, из которого время от времени дул резкий ветер. Перед ними пылал костёр. Немного поодаль лежала наполовину съеденная туша медведя, а ещё дальше дремали огромные, похожие на волков, косматые псы. Около каждого из сидевших лежали лук, стрелы и тяжёлая дубина. Несколько грубых копий стояли прислонённые к скале у входа в пещеру. Вот так-то мы и перебрались из пещеры на дерево, произнёс старик по прозвищу Длиннобородый. Внуки заливались весёлым смехом, словно большие дети, насладясь смешной историей. Длиннобородый тоже смеялся, а кость, длинной в 5 дюймов, воткнутая в его нос, при этом двигалась во все стороны, что придавало его лицу особо свирепое выражение. Разумеется, Длиннобородый произнёс не те слова, которые мы привели, а издал звериные крики, выражавшие приблизительно то же самое. Это первое, что я помню о морской долине. продолжал длиннобородый Мы были тогда глупым сбродом мы ещё не знали тайной силы и каждая семья жила отдельно и заботилась только о себе нас было 30 семейств но мы не складывали наших маленьких сил в одну большую мы боялись друг друга и никогда не посещали соседей на вершине нашего дерева мы построили дом из травы и набрали много камней, предназначенных для голов тех, кто вздумал бы приблизиться к нам. У нас были, кроме того, луки и стрелы. Сами мы никогда не проходили мимо деревьев чужих семейств. Однажды мой брат вздумал пройти под деревом, на котором поселился старый буу. И тот проломил ему камнем голову. Таков был конец моего брата. Старый буу был очень силён. Говорят, он легко мог оторвать голову любому взрослому человеку. Но я никогда не слыхал, чтобы он действительно сделал это, потому что никто не хотел пожертвовать для пробы своей головой. Отец тоже не хотел. Однажды, когда он ушёл на берег моря, буу погнался за моей матерью. Она не могла быстро бежать, потому что накануне, когда она в горах собирала ягоды, Медведь ободрал ей ногу. Поэтому буу поймал её и утащил к себе на дерево. Отец никогда не получил её обратно, так как слишком боялся. Старый буу устроил ему рожи, но отец не обращал на него внимания. Другим селачом был сильная рука, один из лучших рыболовов Но однажды, вскакавшись на скалу за яйцами чайки, он сорвался и с тех пор уже не был сильным человеком. Он все время кашлял и плечи его сужились. Тогда мой отец отнял у него жену, а когда тот подходил к нашему дереву и звал ее, отец смеялся над ним и кидал в него камнями. Таков был наш обычай. Когда мы ещё не знали, как соединить свои силы, чтобы стать могучими. Что же, и брат отнимал жену у брата? спросил быстрая олень. Да, если он уходил жить на другое дерево. Теперь мы уже не поступаем так, заметил бегущий от мрака. Это потому, что я научил ваших отцов жить лучше, ответил длиннобородый. При этом он запустил руку в медвежью тушу, оторвал большой кусок сала и принялся задумчиво его сосать. Вытерев пальцы о бёдра, он продолжал. Всё это было очень давно. Это было тогда, когда мы не знали ничего лучшего. Вы стало быть были настоящими дураками, если не знали ничего лучшего, заметил быстрая олень, желтоголовый, одобрительно хрюкнул. Да, это верно. Но впоследствии, как вы сейчас сами увидите, мы оказались ещё глупее. Хотя мы шли как будто к лучшему. И вот как это произошло. Мы рыбоеды, и ещё не умели соединять свои отдельные силы в одну общую. Но мясоеды, жившие по ту сторону большой долины, всегда держались вместе, вместе охотились, вместе ловили рыбу. Вместе воевали. Однажды они пришли в нашу долину. Каждая наша семья тот час укрылась на своем дереве. Мясоедов было всего десять, но они воевали вместе, а у нас каждая семья воевала только за себя. Длиннобородый долго и напряженно считал что-то по пальцам. Нас было шестьдесят человек, объяснял он словами и жестами. Мы были очень сильны, только не понимали этого. Мы с любопытством смотрели, как 10 человек атаковали дерево буу. Буу прекрасно сражался, но он был обречён на гибель. Когда несколько мясоедов начали взбираться на дерево, буу вынужден был вылезти из гнезда, чтобы кидать камни. Тогда остальные пустили в него стрелы. Таков был конец Буу. Затем мисаиды напали на того, кого мы звали Кривой глаз. Кривой глаз жил в пещере. Они обложили пещеру хворостом, подожгли и выкурили его, как мы теперь выкуриваем медведя. Потом они пошли к дереву, на котором жил Шестипалы. И пока они убивали его и его взрослого сына, мы все бежали. Они взяли у нас несколько женщин, убили двух стариков, которые не могли быстро бежать, и много детей. Женщин они увезли с собой в большую долину. После этого мы все возвратились и, очевидно, под влиянием страха стали толковать о произошедшем. Это был наш первый настоящий совет. На этом совете мы впервые почувствовали себя племенем, так как нас хорошо проучили. Из десяти мисаедов каждый обладал силой всех остальных. Они сражались все как один. Они передавали друг другу свою силу, а у нас все 30 семей, все 60 человек владели силой только одного человека, ибо каждый сражался отдельно. Это был очень важный и очень трудный разговор, так как мы не находили нужных слов. Впоследствии Жук придумал много новых слов, да и все мы время от времени выдумывали слова. Всё-таки мы сговорились наконец, как соединить свои силы на тот случай, если бы месоаеды снова пришли похищать наших женщин. Так образовалось наше племя. Мы поставили на границе двух часовых, один стоял ночью, другой днём, они должны были следить, не идут ли месоаеды. Это были глаза нашего племени. Кроме того, 10 человек были постоянно наготове и днём и ночью, чтобы в случае надобности оказать врагу сопротивление. Прежде, когда кто-нибудь отправлялся ловить рыбу или собирать яйца чаек, он непременно брал с собой оружие и боялся, чтобы кто-нибудь не напал на него. Половина времени тратилась на то, чтобы подстрегивать друг друга. Теперь Всё изменилось. Люди ходили без оружия и всё своё время посвящали добыванию пищи. Когда женщины шли в горы собирать корни и ягоды, то пятеро из десяти мужчин непременно сопровождали их как стража. В то же время глаза племени день и ночь наблюдали за врагом. Но вскоре начались смута. По обыкновению, они начались из-за женщин. Мужчины, не имевшие жён, хотели взять чужих жён, и начались постоянные драки. Они очень часто разбивали друг другу головы и протыкали друг друга копьями. Когда один из сторожей стоял на границе, кто-нибудь похищал его жену, и тот бежал защищать её, тогда другой сторож убегал, боясь, что похитят его жену. Так между мужчинами происходили постоянные стычки. Они сражались пять против пяти и всё время преследовали друг друга. Таким образом, племя осталось без глаз и без охраны. У нас не было силы 60 человек. У нас совсем не было силы. Тогда мы созвали совет и придумали свои первые законы. Я был тогда еще щенком, но все это хорошо помню. Мы постановили, для того чтобы быть сильными, мы не должны драться между собой, а тот, кто будет убивать человека, сам будет убит племенем. Мы постановили убивать и того, кто похитит у другого жену. Мы решили также, что следует убивать того, кто слишком силен, потому что его сила пугала бы остальных. И племя опять стало бы таким же слабым, как оно было во время первого нашествия мясоядов, убивших Буу. Костлявый кулак был сильный человек, чрезвычайно сильный человек, и он не хотел признавать закон. Он признавал только свою собственную силу. Не зная, куда девать свою силу, он пошел и похитил жену у того, кого мы звали Три ракушки. Три ракушки попытался сопротивляться, но костлявый кулак вышиб ему мозг. Костлявый кулак забыл, что мы все сговорились объединить свои силы для того, чтобы заставить каждого уважать закон. И вот, мы убили его у подножия его дерева и повесили его тело на этом дереве в доказательство того, что закон сильнее человека. Мы все Вместе взятые были законом, и ни один человек не мог нарушить закон. Но начались новые смуты. Ибо, знаете, о быстрой олень желтоголовый и бегущий от мрака, что нелегко образовать племя. Было много мелочей, совсем незначительных мелочей, которые однако поселяли среди нас раздор и принуждали созывать совет. Мы должны были созывать совет утром, днём, вечером, поздно ночью. У нас уже не было времени ходить за добычей, потому что всегда надо было решать какую-нибудь мелочь, то определять количество пищи для тех, кто дежурил и с оружием в руках и не могли сами ходить на охоту. Нам нужен был вождь, который решал бы все эти мелочи и был бы, так сказать, голосом племени. Таким вождём мы избрали Фиф Фифа. Он был очень сильный человек, и когда злился, издавал носом особый звук: фиф-фиф, словно дикая кошка. Тем, десятирым, кто охранял племя, было приказано построить каменную ограду в узкой части долины. Женщины и взрослые дети, так же как и некоторые мужчины, помогали им, пока стена не была готова. Затем все семьи покинули свои пещеры и деревья и построили тростниковые хижины у подножия стены. Эти хижины были гораздо больше и лучше старых. Таким образом, все выиграли от того, что научились передавать друг другу свою силу и образовали племя. Теперь, благодаря стене и стражам, у нас оказалось гораздо больше времени для собирания корней и ягод. У нас стало намного больше пищи, и пища эта была гораздо лучше, так что никто не был голоден. Три ноги прозваны так, потому что в детстве сломал себе ногу и ходил с палкой. Три ноги нашёл где-то семена дикой пшеницы и посеял их возле своей хижины. Он пробовал также сажать различные корни, которые собирал на горах и в долинах. В морской долине было вполне безопасно жить, так как она была укреплена стеной и окружена сторожами. В ней было много пищи, ради которой не нужно было сражаться, и очень многие семейства, жившие подобно зверям в горах или лесах, стали перебираться в морскую долину. Скоро в морской долине поселилось великое множество семейств. Но прежде чем это случилось, Вся земля, бывшая до этого общим достоянием и никому в отдельности не принадлежавшая, была разделена на участки. Три ноги первый положил этому начало, посеяв пшеницу. Большинство же из нас мало думало о земле. Мы считали большой глупостью огораживать участки каменными оградами. И я вспоминаю, как мы с отцом строили такую ограду для Триноги, и он нам за это платил пшеницей. Таким образом, не все воспользовались землёй, но три ноги забрал себе самый большой участок. Владевшие землёй очень часто отдавали её в обмен на медвежьи шкуры, на корни, на рыбу, которую земледельцы получали от рыбаков за пшеницу. Вскоре мы заметили, что вся земля уже разобрана. Примерно в это время умер фиффиф -Фиф. И вождём стал его сын, собачий зуб. Он потребовал, чтобы его сделали вождём просто потому, что Вождём был его отец. Себя он считал уже важнее своего отца. Сначала он был хорошим вождём и много работал, так что совету почти не приходилось собираться. Но в это время в морской долине прозвучал новый голос. Голос кривой губы. Раньше никто не замечал его до тех пор, пока он не стал говорить с душами умерших. Мы прозвали его впоследствии Пузатым, потому что он очень много ел, никогда ничего не делал и становился всё круглее и круглее. Однажды он вдруг заявил нам, что владеет тайной смерти и умеет слушать голос бога. Он очень подружился с собачьим зубом и Собачий зуб приказал нам построить для Пузатова большую хижину. Пузатый наложил на свою хижину табу и утверждал, что в ней поселился бог. Скоро собачий зуб перестал созывать совет, а когда совет заявил, что выберет нового вождя, Пузатый побеседовал с богом и сказал, что этого делать не следует. Таким образом, и три ноги И все другие, владевшие землёй, должны были подчиниться собачьему зубу. Самым сильным человеком в совете был морской лев, и все владельцы земли приносили ему в подарок разные злаки. Морской лев тоже утверждал, что пузатому нужно повиноваться, так как он вещает волю божью. Вскоре морской лев был назван голосом собачьего зуба. И по большей части говорил вместо него. Среди нас жил ещё дохляк, маленький человечек, до того тощий, что казалось, он никогда не ел вдоволь. Возле самого устья реки на песчаной отмели он построил большую заподню для рыб. Никто из нас и не мечтал ни о какой заподне для рыб, но он работал несколько недель, Причём жена и сын ему помогали, а мы смеялись над его работой. Когда заподня была готова, он поймал в неё за один день больше рыбы, чем могло бы раньше наловить целое племя в течение недели. Мы все очень обрадовались. На реке было ещё одно место, где можно было построить вторую западню. Но когда мой отец, я и ещё кое-кто из нашего племени стали её строить, то появились сторожа из той большой хижины, которую мы построили для собачьего зуба. Сторожа кололи нас копьями, гнали и говорили, что дохляк будет здесь строить вторую за поднём по приказу Морского Льва, который был голосом собачьего зуба. Это вызвало большое неудовольствие, и отец мой созвал совет. Но когда он встал и начал говорить, Морской лев метнул ему в шею копье, и мой отец умер. Собачий зуб, дохляк, три ноги и все те, кто владел землей, говорили, что морской лев поступил правильно. А Пузатый, кроме того, утверждал, что такова была воля Божья. После этого все стали бояться говорить в Совете, и Совет больше не собирался. Другой человек по прозвищу Свинная челюсть вздумал разводить коз. Он наслышался об этом от мясоедов, и скоро у него уже было небольшое стадо. Другие люди, у которых не было ни земли, ни запди для рыбы, и которые были обречены на голодание, охотно работали на Свинную челюсть. Сторожили его коз, охраняя от диких собак и тигров, и гоняли их на горные пастбища. Взамен свинная челюсть давал им козье мясо и козьи шкуры, причем они в свою очередь часто выменявали это мясо и эти шкуры на рыбу, пшеницу и корни. В это же время появились деньги. Морской лев первый придумал их, сговорившись с собачьим зубом и пузатым. Из всех нас только эти трое брали себе долю от всей добычи в морской долине. Они забирали себе одну из каждых трёх корзин пшеницы, одну из каждых трёх пойманных рыб, одну из каждых трёх кос. За это они кормили сторожей и надсмотрщиков, а то, что оставалось, брали себе. Очень часто после большого улова они не знали, что делать со своей дольей, поэтому морской лиф велел женщинам делать из раковин деньги — маленькие гладкие кружочки с дырками посередине. Их нанизывали на нитку, и такая связка называлась деньги. Каждая связка равнялась по ценности тридцати или сорока рыбам, но женщины делавшие по одной связке в день получали за это только по две рыбы из доли собачьего зуба, пузатова и морского льва, так как те не могли всего съесть. Таким образом и деньги стали принадлежать им. Затем они объявили три ноги и другим землевладельцам, что те должны платить подать не пшеницей и не корнями, а деньгами. Да хлику они ввели ли тоже платить подать деньгами, а не рыбы. И свиначей Люсь теперь должен был вместо коз давать им деньги. Таким образом человек, который ничего не имел, работал на того, кто имел много, и за это получал деньги. На деньги же он покупал пшеницу, рыбу, мясо и сыр, и все стали платить под эти деньгами. А собачий зуб, морской лев и пузаты в свою очередь деньгами. платили сторожам, которые на деньги покупали себе пищу. Поскольку деньги доставались очень дёшево, собачий зуб нанял себе очень много сторожей. Изготавливать деньги было очень просто, и многие пытались делать их сами, но сторожа за это протыкали их копьями и осыпали стрелами, говоря, что они хотят разрушить благосостояние племени и произвести раскол, а раскалываться мы не могли. Ибо тогда пришли бы месоеды и убили бы нас всех. Пузатый был голосом Бога, но он сделал жрецом сломанное ребро, который стал голосом Пузатова и по большей части говорил за него. У обоих в услужении находилось много других людей: и у три ноги, и удохлекая, и у свиной челюсти. Было также много людей, которые валялись на траве перед их хижа нами и оказывали им разные мелкие услуги. Люди все больше и больше старались увильнуть от работы, и те, кому это не удавалось, вынуждены были работать и за себя, и за других. Казалось, что все только и думали о том, чтобы заставить других работать вместо себя. Красой глаз нашёл такой способ. Он первым научился гнать из пшеницы огненную воду. После того он уже ничего другого не делал, так как тайно сговорился с собачьим зубом, что ему одному это будет разрешено. Но даже и этого он не делал сам. Он даже для этой работы нанял людей и платил им деньгами. Сам он продавал огненную воду тоже за деньги, и все её покупали. Много денег пришлось ему заплатить за это собачийму зубу и морскому льву. Когда собачий зуб взял себе вторую жену, а потом третью, то пузато и сломанное ребро защищали его. Они говорили, что собачий зуб совсем не то, что остальные люди. Что он второй после бога, которого пузатый держит у себя в хижине. Собачий зуб подтвердил это, сказав, что никому не советуют ворчать на него и считать его жон. Собачий зуб, кроме того, велел сделать большую лодку и нанял много людей, которые целый день валялись на солнце и были заняты только тогда, когда собачему зубу приходила охота покататься на лодке. Он сделал тигровую морду начальником стражи, так что тигровая морда стала его правой рукой и убивал всякого, кто почему-нибудь не нравился собачьему зубу. Но удивительнее всего было то, что чем больше мы с течением времени работали, тем меньше нам доставалось пищи. А козы, а пшеница, а корни, а рыба, спросил бегущий от мрака. Куда же всё это делось? Разве нельзя было получить пищу в оплату за работу? Это так, ответил длиннобородый. Три человека с помощью западни налавливали рыбы больше, чем прежде, налавливало всё племя. Но я уже говорил вам, что мы были дураками. Чем больше пищи мы добывали, тем меньше доставалось на нашу долю. Но Разве вы не понимали, что вся она шла тем, которые не работали, спросил жёлтоголовый. Глиннобородый печально покачал головой. Собаки собачьего зуба объедались мясом, люди, которые валялись на солнце и ничего не делали, заплывали жиром. А в это время множество младенцев кричали от голода и умирали. На быстрого оленя очень подействовали слова рассказчика о голоде. Он оторвал от медвежьей туши большой кусок и начал поджаривать его на углях. Затем он его съел, облизываясь от удовольствия. Длиннобородый между тем продолжал: "Когда мы раптали, поднимался пузатый и заявлял, что Бог выбрал мудрых людей для управления племенем. И что без этих мудрых людей мы бы ничем не отличались от животных, как не отличались в те дни, когда жили на деревьях. Ещё появился один, который начал петь вождю песни. и прозвали его жуком, потому что он был мал и безобразен и совсем не хотел работать. Но он очень любил жирные мозговые кости, хорошую рыбу, парное козье молоко, пшеницу и уютное местечко возле огня. И вот, начав петь песни вождю, он нашёл способ быть сытым и ничего не делать. Когда же народ всё больше и больше возмущался, и многие кидали камни в хижину вождя, Жук пел песню о том, как хорошо быть рыбоедом. В своих песнях он говорил, что рыбоеды народ, избранный Богом, что рыбоеды лучшие творения Бога. Мясоедов он называл свиньями и пел о том, как хорошо достойно идти в войну на мясоедов и убивать их. Его песни разжигали нас как огонь. И мы хотели идти воевать с мясоедами, мы даже забывали про свой голод, забывали свое недовольство и были польщены, когда тигровая морда, выбрав некоторых из нас, велел нам пойти убивать мясоедов. Но положение в морской долине не стало лучше. Единственным способом добыть пищу было работать на три ноги или на дыхлека или на свиную челюсть, так как не оставалось земли, которую человек мог бы возделать для себя. И очень часто искавших работы было больше, чем требовалось три ноги и остальным. Эти люди голодали так же, как и жены, дети и старухи-матери. Тигровая морда нанимала их в сторожа, они охотно шли, и в их обязанности входило укрощать всех недовольных и понукать ленивых. А когда мы снова бунтовали, Жук пел новые песни. Он пел о том, что свинная челюсть и три ноги сильные и великие люди. И что поэтому им досталось так много? Он говорил, что мы должны радоваться, раз среди нас есть такие великие люди, иначе нас бы давно победили мясоеды. Мы должны радоваться, что дали возможным сильным людям владеть всем тем, чем они владеют. Пузатая свиная челюсть и тигровая морда подтверждали, что он говорит правду. Хорошо, сказал длинный клык. Буду и я сильным человеком. И он достал пшеницы, стал гнать и продавать за деньги огненную воду. А когда косой глаз жаловался, что длинный клык утверждал, что он сильный человек, и если косой глаз будет шуметь, он выбьет из него мозг. Косой глаз очень испугался и пошёл говорить с треноги и со свиной челюстью. После этого все они втроём отправились с жалобой к собачьему зубу. Собачий зуб переговорил с морским львом, а морской лев оповестил об этом тигровую морду. Тогда тигровая морда послал своих стражи, и те подожгли дом глинного колка, и дом сгорел вместе с огненной водой. Стража убили его и всю его семью. Пузатый сказал, что это очень хорошо, а жук сложил новую песню о том, сколь необходимо и полезно блюсти закон. И какой чудесный край, морская долина. И что каждый человек, любящий морскую долину, должен защищать её и убивать мясоедов. И опять его песни воспламенили нас как огонь, и мы забыли своё недовольство. И вот что было очень странно. Когда дохляк вытаскивал так много рыбы, что пришлось бы отдавать большое количество её за незначительную сумму денег, Он выбрасывал в море лишнюю рыбу, а за оставшуюся приходилось платить дороже. Три ноги тоже очень часто не засеивал всех своих полей, чтобы поднять цену на пшеницу. А так как женщины делали из раковин монет больше, чем на них можно было купить, то собачий зуб велел престановить изготовление денег. Женщины остались без работы, и многие из них стали служить вместо мужчин. Женский труд был дешевле, мы остались без заработка. Эти гровые морды предложил нам стать сторожами. Но я хромал на одну ногу, и эти гровые морды забраковали меня. Таких коллег, как я, было очень много, и мы могли лишь всё время бродить в поисках работы или присматривать за детьми, пока женщины работали. Желтоголовый также проголодался во время рассказа и теперь поджаривал на углях кусочки мяса. Но почему же вы не восстали и не прогнали Пузата во свиную челюсть и всю эту кампанию? – спросил бегущий от мрака. – Потому что мы до этого не додумались, – ответил длиннобородый. У нас было слишком много забот. Кроме того, сторожа все время грозили нам копьями. Пузатый толковал про Бога. А жук пел новые песни. И если же кто-нибудь и додумывался до этого, то те гровая морда тотчас приказывал привязать его во время отлива к утёсу так, чтобы он захлебнулся во время прилива. Удивительная вещь, деньги. Они вроде песен жука. Всё как будто обстояло благополучно, но на самом деле было не так. И мы постепенно стали это понимать. Собачий зуб начал копить деньги. Он сложил их в большие ящики и велел сторожам охранять их днём и ночью. И чем больше он скапливал денег, тем дороже они становились, так что люди были вынуждены больше работать, чтобы заработать ту же сумму. Кроме того, всё время ходили слухи о войне с мясоедами, и Собачий зуб велел тигровой морде наполнить хижины коเรнями. сушёной рыбой, копчёным козьим мясом и сыром. Однако при таких громадных запасах пищи люди голодали. Что же получалось? Если народ роптал через чур громко, жук пел новые песни, пузатый утверждал, что сам Бог велел убивать мясоедов, а тигровая морда предлагал нам или убивать, или быть убитыми. И хотя я был слишком плох, чтобы быть сторожем и жиреть, лёжа на солнце, на войну тигровая морда забрал и меня. Когда мы съели все запасы пищи, сложенные в хижинах, мы прекратили войну и вернулись, чтобы сделать новые запасы. Значит, вы были все сумасшедшими, заметил быстрый олень. Да, сумасшедшими, согласился длиннобородый. Всё это выходило очень удивительно. Среди нас был некто по прозвищу Сломанный нос. Он говорил, что всё пошло плохо. Он говорил, что в самом деле мы стали сильнее, объединив свои силы, и что мы были совершенно правы, когда, образовав племя, постановили убивать тех, кто слишком выделяется своей силой, и тех, кто нападал на своих братьев и похищал их жён. Теперь же, по его словам, Племя стало не сильнее и ослабее, потому что возвысились люди, сила которых приносила племени вред. Эти люди обладали силой земли, например, три ноги, силой западни для рыб, как дохляк, силой козьих стад, свинная челюсть. Первым делом, говорил сломанный нос. Нам надо лишить этих людей их проклятой силы и вообще не давать есть тому, кто не трудится. И тогда жук спел песню в честь Сломоного Носа, воспевая людей, которые хотят вернуться и жить на деревьях. Однако Сломоный Нос отрицал это. Он утверждал, что хочет идти не назад, а вперёд. Он напомнил, что наше племя стало сильным лишь после того, как мы соединили все наши силы. Но если бы, говорил он, рыбоеды соединили свои силы с мясоедами, то не было бы больше никакой войны. Не нужно было бы ни войны, ни сторожей. А пищи было бы так много, что каждому человеку пришлось бы работать не больше 2 часов в день. Тогда жук снова запел. Он пел, что сломанный нос лентяй, а потом сочинил песню о пчёлах. Это были странные песни, и слушавшие их становились безумными, точно перепили огниной воды. В песне рассказывалось, как дружно жили пчёлы и как к ним явилась разбойница оса и стала воровать их мёд. Оса была ленивой и говорила пчёлам, что не стоит работать, а кроме того, советовала им подружиться с медведями, которые, по её словам, были не ворами мёда, а их хорошими друзьями. Все слова жука были двусмысленны, и слушавшие его песни понимали, что под роем пчёл имелась в виду морская долина, что медведи это мясоеды, а ленивой осы был сломанный нос. И когда жук пел, что рой, послушавшись осы, едва не погиб, все мы ворчали и роптали. А когда он запел, что пчёлы в конце концов одумались и убили ленивую осу, То мы схватили камни и насмерть побили ими сломанный нос. Так что вскорь ничего не осталось, кроме насыпанной над ним груды камней. А ведь среди нас были бедняки, которые тяжко трудились всё время голодая, и они тоже участвовали в избиении сломанного носа. После смерти сломанного носа только один ещё человек решился поднять свой голос. Это волосатая морда Где сила сильных, говорил он. Все мы вместе очень сильны. И мы куда сильнее и собачьих зубов, и тигровых морды, и свиной челюсти, и всех остальных, которые ничего не делают, а только едят и ослабляют нас своей злой силой. Рабы не могут быть сильными. И если бы человек, который научился первый добывать огонь, захотел использовать свою силу, что мы сделались бы его рабами, как теперь мы рабы Дахлика, который сумел первый построить заподню для ловли рыбы, рабы того, кто научился первый засевать землю, разводить коз, делать огненную воду. Раньше, когда мы жили на деревьях, никто не чувствовал себя в безопасности, но теперь мы уже не воюем друг с другом, мы соединили свои силы. Давайте же объединимся с мясоедами и мы будем действительно сильными. Когда мы будем все вместе убивать тигров, львов, волков, диких собак, будем пасти своих коз на лугах, сеять пшеницу в горных долинах, мы станем такими сильными, что все дикие звери убегут от нас или погибнут, и никто не сможет сопротивляться нам, так как сила отдельных людей сольются в одну всемирную силу. Так сказал волосатая морда. И они убили его. Называя декореем пожелавшим опять жить на дереве, это было очень странно. Только являлся какой-нибудь человек и призывал идти вперед, и вот он час же обвиняли в желании идти назад и убивали. Бедный безумный народ забивал таких людей камнями. Все мы были безумными за исключением сытых и тех, кто ничего не делал. Дураков называли мудрецами, а мудрецов забивали камнями. Работавшие почти ничего не ели, а бездельники ели слишком много. Племя стало терять свою силу. Дети были слабы и хилы. От недоедания у нас развивались разные болезни, и мы умирали как мухи. Тогда мясоеды двинулись на нас. Игровая морда раньше не раз водил нас против них в бой. Теперь они решили отомстить нам за пролитую кровь. Мы были слишком слабы и не могли отстоять большую стену. И они убили почти всех нас, за исключением некоторых женщин, которых взяли с собой. Выскользнули ещё жук и я. Я укрылся в дикой местности и стал охотником, и больше не голодал. Затем я похитил у мясаедов одну женщину и ушел жить в горы, где мясаеды не могли меня найти. У нас родилось три сына, и каждый из трех сыновей похитил себе жену у мясаедов. Остальное вы знаете, ибо разве вы не сыновья моих сыновей? А жук спросил быстрый олень: что с ним сталось? Он пошел жить к мясаедам и стал петь песни их вождю. Он теперь уже совсем старик. но поет все те же старые песни, а когда является человек, призывающий идти вперед, то жук утверждает, что человек этот хочет жить на деревьях. Длиннобородый запустил руку в медвежью тушу и, вырвав кусок сала, стал сосать его без зубами ртом. Когда-нибудь, сказал он, вытирая пальцы о бедра, все дураки умрут, а живые люди захотят идти вперед. Они поймут, что такое сила сильных. Соединят все свои силы, и им не придётся воевать друг с другом. Не будет ни воинов, ни сторожей, ни стен. Дикие звери будут убиты, и как предсказывал волосатая морда, на всех лугах будут пастись козы, а все поля будут засеяны пшеницей. Все люди станут братьями, и никто не будет в безделе жереть на солнце. Это будет тогда, когда умрут все дураки, и когда не будет больше певцов, поющих песни из жизни пчёл. Ибо пчёлы, не люди. Imagine that. No